Глава четвертая. «Даю вам честное слово. Я не намерен искажать или приукрашивать события этого злосчастного суда. Нет, я расскажу вам всю правду, упомяну о всех подробностях, ни на йоту не уклонюсь от того порядка изложения, в каком мы с Маншоном ежедневно заносили эти события в протокол». и всякий, кто пожелает, может теперь прочесть все это в печатных историях. Разница будет только в одном. Беседуя с вами по душе, я воспользуюсь своим правом вставлять замечания и растолковывать вам некоторые обстоятельства, следствия для лучшего уяснения. Кроме того, я буду упоминать о некоторых мелочах, которых я был очевидцем, и которые, представляя некоторый интерес для вас и для меня, Тем не менее, не вошли в официальный отчет, потому что не были признаны достаточно важными. Итак, возвращаюсь к тому месту своего рассказа, где я остановился. Мы услышали в коридоре звон цепей Жанны, а она приближалась. Вот появилась она. Все вздрогнули. Многие тяжело дышали. Двое стражников следовали за ней на небольшом расстоянии. Ее голова была слегка наклонена, и шла она медленно, потому что была слаба, а тяжелые оковы обременяли ее. На ней было мужское платье, сплошь черное. С головы до ног мягкая шерстяная ткань, совсем черная, траурно черная. Не на чем отдохнуть было взору. Широкий воротник из той же черной ткани, лучеобразными складками, лежал на ее плечах и груди. Рукава ее камзола, пышно взбитые от плеч до локтей, тесно обтягивали остальную часть рук, закованных в цепи. На щиколотках ног тоже были оковы. На полпути к своей скамье она остановилась, как раз на том месте, где из окна падал косой поток света, и медленно подняла голову. Снова все вздрогнули. Лицо ее было бледно, как полотно. Лицо! поражавшее своей белизной на этом мрачном черном фоне. Оно было нежно, целомудренно, девственно, несказанно прекрасно, бесконечно кротко и печально. Но, Боже мой! Боже мой! Когда ее непобедимый взгляд, вызывающий, остановился на судье и исчезла с огбенностью ее фигуры, и она выпрямилась с видом воинственным, и благородным, то мое сердце радостно затрепетало. Я сказал, как хорошо, как хорошо, они не надломили ее мужество, они не победили ее, она по-прежнему Жанна Дарк. Да, для меня было ясно, что ее великую душу не мог покорить или запугать сей грозный судья. Она подошла к своему месту, поднялась на возвышение, и села на скамью, подобрав цепи к себе на колени и положив на них белые маленькие руки. И так ждала она, горделиво-спокойно, а она, одна из всех присутствовавших, не казалась взволнованной. Загорелый английский солдат, вольно стоявший в переднем ряду зрителей и горожан, поднес могучую руку к виску и весьма любезно и почтительно — отдал ей честь по-военному. Она, дружески улыбнувшись, ответила ему тем же. Это вызвало сочувственный взрыв рукоплесканий, но судья строго остановил публику. Начался, наконец, тот достопамятный допрос, который назван в истории Великим судом. Пятьдесят законоведов против одного новичка и никого, кто помог бы неопытной девушке. Судья вкратце изложил обстоятельства дела и перечислил народные слухи и подозрения, на которых было основано подозрение. Затем он приказал Жанне преклонить колени и присягнуть в том, что она с безукоризненной правдивостью будет отвечать на все предлагаемые ей вопросы. Но ум Жанны бодрствовал. Он заподозрил, что за этим, на первый взгляд, честным и разумным требованием Могут скрываться опасные ловушки. Она ответила с тем простодушием, которое не раз разрушало самые хитроумные затеи ее врагов на суде в платье. Нет, ведь я не знаю, о чем вы будете меня спрашивать. Вы можете спросить меня о таких вещах, о которых я не пожелаю говорить. Это рассердило судей и вызвало ропот гневных восклицаний. Жанна была невозмутима. он возвысил голос и начал говорить среди всего этого шума, но он был так разозлен, что едва выговаривал слова. — С божественной помощью Господа нашего, — говорил он, — мы требуем, чтобы ты подчинилась этому предписанию для блага твоей же совести. Оклянись, возложив руку на Евангелие, что ты будешь... «Правдиво отвечать на все предлагаемые тебе вопросы!» И он с силой ударил жирной рукой по своему судейскому столу. Жанна спокойно возразила. «Обо всем, что касается моего отца, матери, веры, о всех моих поступках с тех самых пор, как я пришла во Францию, буду говорить охотно. Но что касается откровений, полученных мною от Бога, то мои голоса запретили мне поверять их, кому бы то ни было, кроме моего короля. Тут раздался новый взрыв угроз и беспорядочных возгласов. Все собрание зашевелилось, пришло в смятение. И ей пришлось замолчать, пока не затихнет шум. Лицо ее покрылось легким румянцем. Она выпрямилась и, устремив глаза на судью, закончила свою фразу голосом, в котором прозвучали прежние струны. и этого я вам никогда не открою, хотя бы вы положили мою голову на плаху. Знаете вы, как ведут себя французы, когда соберутся на совещание? Судья и половина всех остальных вскочили из своих мест, грозя пленнице кулаками, безумство и горлане, в один голос так, что ничего нельзя было разобрать. Это продолжалось несколько минут. и, видя невозмутимость и равнодушие Жанны, они бесились и шумели еще более. Она, наконец, сказала с оттенком прежнего лукавства во взгляде, «Прошу вас, почтенные господа, говорите по очереди, а не все сразу, тогда я смогу вам ответить».